Хемонт Иннес «Скала Меддана Читает Игорь Мурашко Отплытие из Мурманска История Триколы довольно необычна. Греческое судно, захваченное Британией в 1941 году, Трикола использовалась пароходной компанией Кельта для нужд Министерства обороны до 5 марта 1945 года. В ту ночь в 2 часа 36 минут Трикола, по официальным данным, пошла ко дну. Торговая газета сообщила, Трикола сухогруз с водоизмещением 5000 тонн подорвалась на мине и затонула 5 марта 1945 года в 300 милях к северо-западу от Тромсел. Экипаж в составе 23 человек погиб. Однако 16 мая 1946 года, более чем через год, военная радиостанция под Обаном поймала СОС с корабля, назвавшегося «Триколой». Полученный следом радиосводка не оставляла сомнений в том, что это действительно затонувший корабль. Учитывая ценность находившегося на его борту груза, адмиралтейство послало на выручку буксир. И два дня вся страна пыталась найти разгадку таинственного возвращения Триколы. Полагаю, что история Триколы известна мне лучше, чем кому бы то ни было, за исключением Берта Кука, моего собрата по несчастью. Я был среди тех, кто спасся в марте 45-го. Именно я послал СОС с борта Триколы в мае 46-го. Все пережитое я изложил ниже начиная с ночи перед отплытием из Мурманска. 2 марта 1945 года Дерт и я все еще ждали отправки в Англию. Было ужасно холодно. Пронизывающий ветер сотрясал стены казармы. Мела поземка. Вокруг железной печки сгрудились восемь человек. В ожидании корабля мы сидели в Мурманске уже 22 дня. Мне нравился Дерт Кук. Он никогда не унывал. Родился он в Айлингтоне, но везде чувствовал себя как дома, даже в занесенном снегом Мурманске. Я познакомился с ним в Ленинграде. Дерт был артиллеристом-инструктором и обучал русских солдат обращению с новой пушкой, поставляемой в Россию. «О, Боже, ну и холодина!» — бормотал Дерт, потирая руки. «А мы сидим тут три недели. Где наш уважаемый командир?» Мичман королевского флота Ренкин, высокий, толстый, с гладким лицом и мягким голосом, был старшим по команде. Его голубые глаза утопали в пухлых щеках, он любил похлопывать по плечу подчиненных, а когда сердился, голос его становился резким и пронзительным. Он требовал безоговорочного уважения к своему званию, и любое пренебрежение субординации выводило его из себя. Там же, где был вчера и позавчера, и днем раньше, — ответил я, — как обычно, пьет. А где он деньги? — полюбопытствовал Берг. Что-нибудь продает? Он же заведует складом. В этот миг из коридора донесся голос Рэнкина. — Какого черта мы должны грузиться сейчас, а не утром? — Особое задание, — ответил другой голос. Командир Селби настаивает чтобы вы были там в 22.00, поэтому мне пришлось вызвать вас. Открылась дверь, и в нашу комнатушку вошел Ренкин, держа в руке листок бумаги. Он был крепко под мухой, на щеках горели пятна румянцы, глаза блестели. Кто хочет поехать домой? На губах Ренкина заиграла насмешливая улыбка. Он знал, что нам всем до смерти надоели снег и мороз, и приводил взгляд с одного лица на другой. «Он думает, что получил билет на Коин Мэри», — процедил Берт, и мы нервно рассмеялись. Услышал Берта и Ренкин, но улыбка не исчезла с его лица. «Я вижу, мы прекрасно ладим друг с другом, Кук», — Ренкин повернулся к сопровождавшему его дежурному. «Который час?» «Половину восьмого», — ответил тот. «Если я соберу их в половине девятого и приведу в порт около девяти». «Главное, чтобы они были на борту до десяти часов, мистер Энгин», — ответил дежурный. «Отлично», — он взглянул на меня. «Капрал Варди, здесь?» «Ровно в половине девятого постройте на улице тех, кто указан в этом листке. Считайте, что вам повезло. Силс, упокой мои вещи». Он протянул мне листок и вышел в коридор. «Все собрались вокруг меня». При нервном свете горящих дров мы прочитали следующее. Из ожидающих отправки в Англию 2 марта 1945 года, не позднее 22 часов, должны прибыть на порт Триколы, отшвартованный у причал номер 4, Мичман Ренкин, капрал Варди, рядовой Силс, командир Кук. Форма походная, с мешками На судне командиром подразделения назначается Мичман Ренкин. По прибытии на борт он должен явиться к капитану Хелси шкиперу Триколы. Ренкин и его подчиненные направлены в распоряжение капитана Хелси для выполнения специального задания. Мы выпили полбутылки водки, оставшейся у Берта, и двумя часами позже шли к порту по заснежной улицам Мурманск. Трикола не произвела на нас особого впечатления. По сравнению с изящными обводами американского судна серии «Леберти», стоявшего у того же причала, Триколы с ее одинокой длинной трубой, высоким мостиком и нагроможением палубных надстроек напоминала угловатую старую деву. На носу и корме торчали трехдюймовые пушки. По бокам мостика на шлюп-балках висели две шлюпки, еще одна помещалась на корме. Спасательные плотики прилепились к стенам рубки. Но мы поднимались по сходням, не думая об этом. Мы бы с радостью поплыли и на северо-морском траулере, лишь бы он доставил нас в Англию. На трикали шла погрузка. В открытые люки и трюмов сыпалась железная руда. Крутились дарик-краны, ревели двигатели, порции руды с оглушителем грохотом падали вниз. Над носовыми кормовыми трюмами Клубилась рудная пыль, снег, покрывавший палубу триколы, из белого стал красновато коричневым. Ждите здесь, Капрау, приказал Ренкин. я пойду их к капитану. Мы остались на сходнях. Знай мы, что уготовила нам судьба, никакой военный приказ не заставил бы ступить со сходни на палубу триковы, но мы ничего не подозревали. И, замерзая под пронизывающим ледяным ветром, Наблюдали, как Ренкин взбирается по трапу на капитанский мостик. Там вышагивал зад вперед капитан Халси. Мы не представляли, что это за человек. Понятия не имели, какие мысли бродят в его голове. Капитан Халси мертв. Но он часто приходит ко мне во сне. Невысокий, вспыльчивый, с черными волосами и бородой, маленькими бусинками глаз».